На фоне всех этих книг он вдруг стал больше похож на свой собственный портрет. Мужчина без возраста, с благородными чертами лица, живыми глазами и белым париком, озарённый аурой таинственности и опасности, чего нельзя было отнять. Мне пришлось хоть так, хоть так сесть в другое кресло. «Ты интересуешься магией?» – спросил он и показал на стопку книг. Я покачала головой. «До последнего понедельника нет, если быть честной». «Это немного ненормально, не так ли? Твоя мать все эти годы заставляла тебя думать, что ты просто обычная девочка. И вот теперь тебе стало ясно, что ты являешься важной составной частью величайшей тайны человечества. Как ты думаешь, почему она это сделала?» «Потому что она меня любит». Я хотела произнести это как вопрос, но оно прозвучало очень утверждающе. Граф засмеялся. «Да, так думают женщины». «Любовь! Это слово действительно слишком часто употребляется вашим родом. Любовь – это ответ, который всегда задевает меня, когда я его слышу, или смешит, смотря как. Что женщины, вероятно, никогда не поймут, так это то, что у нас, мужчин, совершенно другое представление о любви, чем у вас». Я молчала. Граф несколько склонил голову на бок. «Без вашего беззаветного понимания любви женщинам было бы намного тяжелее во всех отношениях подчиняться мужчинам». Я старалась сохранить на лице нейтральное выражение. «В наше время это, слава богу, изменилось. У нас мужчины и женщины равноправны. Никто никому не должен подчиняться». И снова граф рассмеялся. «На этот раз дольше, как будто я действительно здорово пошутила». «Да», — наконец сказал он. Об этом мне тоже рассказывали, но поверь мне, совершенно все равно, какими бы правами ни наделили женщину, это ничего не меняет в натуре или в естестве человека. Да, и что можно было сказать по этому поводу? Лучше всего вообще ничего. Как только что обозначил граф, очень тяжело изменить что-либо в натуре человека. Это также относилось и к нему. Какое-то время граф, развлекаясь, наблюдал за мной. Слегка изогнув вверх губы, затем несвязно сказал. А с магией, если верить прорицанию, ты должна быть знакома. Одаренная магией ворона завершает цедур круга, который образовали двенадцать. Я до сих пор слышал это много раз, сказала я, но никто не захотел мне сказать, что такое, собственно, магия ворона. Ворон. На своих рубиново-красных крыльях меж мирами он слышит пение мертвых, едва осознает он силу, едва осознает он цену, могущество поднимается, и замыкается круг. Я пожала плечами. Все равно никто не может извлечь из этих строк, хоть какого-то ни было смысла.